26. с о Собралась я так быстро, как только могла, пока он не передумал, и бесшумно выскользнула на крыльцо, минуя сонное царство первого этажа. Солнце еще дремало за горизонтом, но ночь уже растаяла до зыбкой сиреневой дымки. В низинах белели молочные озёрцы тумана. Свежий, будто отскобленный д о ч и с т а воздух снял с губ пар. Прибитые грозой растения робко листик за листиком расправлялись, чтобы к полудню просушившись до последней жилки окончательно скинуть гнет вчерашней непогоды. Виновные в ней облака не спешили покидать неба, застилая его пушистым свинцом и оттягивая приход нового дня. Но и они выглядели уже не так грозно. б о д у и н а поласкивался дождевой водой из чанна на углу дома. Я обняла себя за плечи и поджала пальцы в башмаках, наблюдая за ним. Он опрокидывал на шею пригушню за пригушней, растирая, потом быстро макнул лицо, откинул голову и помотал ею из стороны в сторону, разметая брызги с волос. Как собака, мелькнула мысль. Тут он повернулся ко мне и попятился от бака жестом приглашая последовать примеру. Влажные пряди обклеили контур лица мелкими темно рыжими спиралями. слипшиеся ресницы отливали каштановым, и только глаза холодно светлели, свежевыпавшим снегом в отражении стали. Я приблизилась и погрузила в бак п р и г р ш н ю В теле ощущалась вялость и скованность от долгого лежания в скрученной позе с поджатыми коленками. Хотелось зевнуть и хорошенько потянуться, сладко хрустнув всеми косточками, но рядом с Бодуином я всегда подбиралась, экономя движения и эмоции. Прохладная вода немного взбодрила и рассеяла остатки сна. Когда с с о м о в е н и е м было покончено, он просто отвернулся и зашагал вчерашней тропой. Я поспешила следом, зябко ёжись и растираю плохо гнущиеся, покрасневшие от студеной воды пальцы. в ы ш и не, расправив крылья, распростался кирк. Вскоре к нам присоединился и хруст. Было обидно видеть, как охотно он вьется возле Бодвина, перебегает него к о м н и обратно. Тогда как с л ю д о они сразу стали врагами. в о л ь п и с принюхивался к земле о с т р о й морточкой и мелко перебирал лапками, выписывая косички невесомых следов. У меня же под ногами прихваченная утренним холодом почва раступалась при малейшем нажатии, утяжеляя шаг. п о д о л быстро оброс глиниными эфестонами. "Ступайте точно за мной", обернулся Бодвин, когда я в очередной раз поскользнулась. Я повиновалась. И продвигаться стало намного легче. Он ловко обходил топкие участки, интуитивно вычисляя самые удобные и безопасные. Проколка получалась странно молчаливой, но меня это не тяготило. Первым заговорил он: "Как спалось? Превосходно, ваше высочество. Вам не холодно? Ничуть, ваше высочество. Мне идти медленнее? В этом нет необходимости, ваше высочество." Вы хоть изредка говорите правду. А вы, Ваше Высочество? Он мельком обернулся и окинул взглядом крутой подъем впереди, примеряясь, куда лучше поставить ногу. Хотите честно о т в е ч у на следующий ваш вопрос? Но я ведь не узнаю правду, вы сказали или нет, заметила я. Тогда задайте такой, чтобы у меня не возникло искушения солгать. Знать бы еще, что вас искушает. Почему вы передумали и решили отвезти меня к камню? Вы же хотели на него посмотреть, бросил он так, будто исполнять мои желания для него нечто само собой разумеющееся. Набрать вас вчера с собой было бы чистым безумием. Он уцепился рукой за выступающий камень, а вторую, обернувшись, протянул мне. Я покачала головой и чуть приподняв щепотью подол, нащупала опору для руки и ноги. Спасибо, я сама. Его ответ даже походил на правду. Подъем и в нынешних то условиях оказался не из легких, а в потемках и под дождем представлялся чем-то граничащим с невыполнимым. Почти ответственный участок снова сменился пологим и опять труднопроходимым. Так продолжалось на всем протяжении пути. Цель нависала над нами, сурово взирая на букашек, осмелившихся дважды за сутки бросить вызов вершинам и вторгнуться в их владения. Ветер кричал, дробя облака. Яростно дергая за волосы и покусывая лицо, В стена н и х г о р мне чудилось жалоба каменевших великанов а т а х обреченных до скончания времен нести стражу над продуваемой долиной. И легенда переставала казаться сказочным вымыслом, что как ни кончик хрящеватого носа у меня сейчас под рукой, а вот тот пучок травы совсем как бровь. Последнее усилие привело нас на плоскую площадку, обнесенную скалистой изгородью. которая снизу напоминала по форме корону. На ней в о з в ы ш а л а с ь ф и г у р а в три человеческих роста. Я спрыгнула с в у л у н а на ровный участок и придержала к о л ю щ и й бок, переводя дыхание. Это и есть? Да, алтарь. Он точно не рукотворный. Такая же часть этих гор, как все остальное. Я медленно двинулась кругом, обозревая фигуру. Она походила на статую величественной женщины, воздевшей к небу руки с чашей. Юбка стекала серо-охристыми наслоениями. Стройный с т а н гордо выпрямлен. Продолговатое безносое лицо отблескивает с л ю д я н ы м и вкраплениями, вплетающимися также в подобие распущенных волос. У подножия р а с п л а с т а л с я продавленный камень, похожий на плиту. В неглубокой заросшей мхом ямке в центре скопилась вода, а на боках ползли божьи коровки и следуют трещины. И застыли р ж е в а т о б у р ы е потеки, словно проливавшаяся здесь в темные времена кровь навсегда в ъ е л а с ь в горную породу. Пролилась ли она здесь вчера из горла какой-нибудь птахи, смытая затем бесследно дождем? Жглись ли травы, удобряя камень пеплом, просыпались крошки, чертились незримые символы. Спрашивать Бодуина напрямик бесполезно и опасно, и отронула воду, в которой плавало несколько травинок. и провела влажными пальцами по прохладному шершавому камню, изучая каждую впадину, каждую мелочь. Если что-то из вышеперечисленного здесь вчера и происходило, сегодня об этом уже ничто не напоминало. б у д и н точно также двинулся в обратном направлении, не отрывая ладони от камня, и мне пришлось, приняв игру, скользнуть у него под рукой, как ворота. Сделав полный оборот, я отступила к краю площадки. Снова рассматривая алтарь издалека и указала наверх. Похоже на чашу. Это она и есть. п а т о н у непонятно шутит или говорит серьезно. Для чего про матери чаша? Она собирает в нее солнце. Зачем? Чтобы распылять над долиной. Я с сомнением опёрлась об основание одного из зубцов. Бодуя набернулся, чтобы что-то добавить, но внезапно осекся и полыхнул белизной глаз. из которых исчезли радужка и зрачки. Замрите и не дышите. Повиновалась я скорее от неожиданности, нежели выполняя приказ. Причина тоже застыла возле моей шеи, вытянувшись всем своим упругим, длиной в две ладони телом и слегка покачиваясь на свернутом хвосте. Ею была черная и блестящая, будто покрытая лаком з м е й к а с обожженной охристым зигзагом спиной. плотно пригнанные чешуйки разбивали кожу на ровные шестиугольники, похожие на соты. Из разинутого рта между тонкими полупрозрачными клыками вырывались колечки дыма, словно внутри у нее горел маленький костер. Щелевидный, в отличие от круглого зрачок указывал на принадлежность к я д о в и т о м у племени, а нависающие надглазничные щ и т к и придавали змейке сердитый угрожающий вид. Но пошевелиться она не могла, и б е с с и л ь н ы е и з м е й н н е р у г а т е л ь с т в а с т е к а л и с клыков смертоносной, переливающейся росой. Хруст бросился было к Аспиду, но Регент чуть повернул голову, и Вульпис наткнулся на невидимую преграду, возведенную его волей. Это престор, сообщил Бодуин, неторопливо приближаясь, усыпляет дымом, к у с а е т впрыскивает. Нападает лишь в превентивно оборонительных целях. Он остановился в шаге от меня и помахал ладонью, разгоняя снотворное испарение. Просто у п е р и т е его. Выдавила я, не сводя глаз с Бельм, во пушке каштановых ресниц и стараясь отрешиться от ш е п е л я в о г о стрекотания надухом, разделенный натрое язык трепетал в угрожающей близи от обнаженной шеи. Блудин склонил голову на бок, аспид захлопнул пасть, переполз на моё плечо. скользнул по ключицам, обернувшись ожерельем, и з а с т р у и л с я вниз по груди, талии, бедрам, выписывая спирали и сглаженные зигзаги, подобные тем, что украшали его спину. Регент, как мне показалось, сделал это нарочно, хотя мог внушить твари сразу перебраться на скалу. Я по-прежнему не шевелилась, борясь с о мерзением и дожидаясь, когда змея уберется. Последний виток вокруг моей ноги и черной л е н т а исчезла. В раскидистом кусте, предваряемом крепостной стеной из нескольких сложенных друг на друга камней, я с у д о р о ж н о вздохнула, наверстывая упущенные г л а т к и схватилась с земли обеими руками крупный камень, занесла над убежищем и возмущенно дернула плечом, когда Бодуин придержал оружие. Вы сказали, что он бросается только в оборонительных целях, но я не нападала. Он может укусить, когда мы будем спускаться. Вы же не всегда успеете вовремя. Бойдуин молча раздвинул колючие ветви и пригласил посмотреть. Я заглянула внутрь и медленно опустила камень. Давишняя змейка свернулась кольцами на гнезде и з примерно полутора дюжин яиц, а на шипением выпустила в нашу сторону клуб дыма, стуча кончиком хвоста о крайние. В мутноватых, похожих на порционный холодец, в м е с т и л и щ а х будущей жизни, копошились маленькие тени. Я посмотрела на б о д у н а и, фыркнув, откинула камень. над людскими бы жизнями он так дрожал. И все равно правильнее было бы уничтожить кладку. Заметила я, отходя и отряхивая ладони. Только что пережитая опасность еще бурлила в жилах, но я не хотела, чтобы он видел мое волнение. Вот и напустил куст и обернулся. Заведись они под нашим к р ы л ь ц о м согласен, но здесь мы в их владениях, а не наоборот. Вольпес сурчанием потёрся мою ногу. Я нагнулась, подхватила его и пощекотав под подбородком, шепнула в лохматое ухо: «Разрешаю тебе цапнуть его за что-нибудь?» Окинула взглядом прошествовавшую мимо фигуру: «Мягкая». Даже не думайте! Раздался голос с другого конца площадки: «Лучше идите сюда. Сейчас начнется». Я вернула хруста на землю и, разогнувшись, направилась к Бодуину. О н о п и р а л с я рукой о подножие зубца, расположенного прямо напротив алтаря, и смотрел куда-то поверх чаши. Я невольно сделала то же самое. Что начнется? Чудо. Какое чудо? Я была в конец сбита столку. Он слегка пожал плечами. Новый день. Небо над нами заметно посветлело. В прогалинах между измельчавшими грязно-лиловыми облаками. Проглядывала яркая розовая подкладка. Щели ширились, словно под напором поднимающегося солнца. Неумолимо скукоживая эти жалкие ошметки вчерашних туч. Горизонт раскалился до красна, сдерживая из последних сил рвущееся наверх светило. Вот отсюда самый лучший обзор. Похлопал Бодуэн по выступу зубца на уровне с в о и х г р у д е й потом смерил меня быстрым взглядом и заключил: «Но и здесь хорошо видно». Этот взгляд, как поднесенный к лучни факел, в миг разжег во мне то безрассудное чувство, что заставляло видеть ведвали не к а ж д о м его слове и жесте вызов и бросать в ответ свой. Именно оно толкнуло меня подманить в саду Вульпеса, сгромоздиться на сиденье позади Альбрехта, раз за разом отвергать помощь, а прямо сейчас уцепиться обеими руками за выступ и прямо заявить: тогда я хочу наилучший обзор. Видимо, весь вид мой кричал о том, что я это сделаю, причем без посторонней помощи, потому что Бодуэн не произнес ни слова, лишь следил за взбиранием, которое я по возможности постаралась осуществить с достоинством. Самым сложным оказалось заставить себя выпрямиться, зная, что позади обрыв, отгороженный лишь каменной спинкой, в половину моего роста как палец ногтем, а впереди мой неудавшийся убийца. Внезапно в душу закрался холодок. А вдруг это ловушка? Что, если он нарочно спровоцировал меня и заманил на этот уступ, чтобы столкнуть вниз? Я взглянула в серые непроницаемые глаза. Правая рука Бодуэна лежала на камне, почти касаясь моих ступ, и задравшийся рукав обнажал сильные жилы. Рой мурашек пронесся по хребту, во рту пересохло. С другой стороны, зачем тогда было спасать меня от змеи? Дал бы ужалить и дело с концом. Я подняла руку и о т т р л а выступившую над губой испарину. Фрейлина, я всего лишь обычная Фрейлина. Пальцы нашарили невысокую каменную опору и намерто в в нее вцепились. Бодуин казалось тоже что-то про себя обдумывал и взвешивал, и придя к решению, потянулся ко мне. Я невольно отшатнулась к обрыву, выскользнувшие из-под ладони камешки с гулким шорохом осыпались вниз. Теперь протестуйте сколько угодно, заявил он, будто ничего не заметил, и крепко прижал мои стопы. Зато не сдунет. Я встречал птиц покрупнее вас. Даже сквозь башмаки я чувствовал а жар ладоней. Разлепила губы, чтобы запротестовать, но вместо этого сглотнула. Очень-очень медленно и осторожно распрямилась, опираясь на природный п о р т и к позади, и с усилием перевела взгляд на восток. Боден тоже обернулся. продолжая удерживать меня. В этот момент первый луч спорол облако, одно из моря таких же, подкрашенных снизу в цвета запёхшейся крови. Следующая золотая стрела пронзила его соседа, а потом случилось то самое обещанное чудо. Над протянутой к небу чашей край которой совпал с горизонтом возникло сияние. Оно нарастало, пока из недр сосуда не вынурнул. краешек раскаленного диска, послав во все стороны целый веер лучей. При содействии ветра они принялись активность чищать с неба шелуху вчерашних облаков, как отмершие ткани с раны, чтобы дать место перламутрово-розовой кожице нового дня. Солнце величественно выплывало прямо из чаши, заполняя собой долину и весь мир. Тени пришли в д в и ж е н и е и начали отползать, обнажая изумрудные склоны. Молодая трава заискрилась россыпями алмазов. Далекое стадо овец рассыпалось среди зелени, белоснежными кусочками шерсти. Птицы со звонкими криками выстроились в вышине косиком. Домики нашей горной деревушки казались отсюда несерьезными коробочками, которые нето что вчерашней грозой простым дуновением смести можно. А вот замок, пусть и миниатюрный, темнел крепким пеньком. в огромные лужи озера. Глаза слезились от ветра и попытки объять взором как можно больше целый мир, если получится, чтобы унести его в своей памяти, и после вновь и вновь переживать восторг новорожденного. Природа дышала свежестью и счастьем нового дня, и что-то внутри меня срезонировало, задетая струна сладко затрепетала в согласии с этим гимном жизни. Я чувствовала такую наполненность и вместе с тем легкость, что не держи меня, б о й д э н в е р н о и правда улетела бы, только не вниз, а наверх. Волосы беспорядочно развивались, подол то надувался колоколом, то звучно хлопал по и к р а м Хотелось раскинуть руки и кричать от беспричинной радости. Мир з в а л и качался навстречу. Горы дышали под ногами, и поток бытия проходил сквозь меня золотыми лучами. в о д у н стоял, запрокинув голову, и зажмурив правый глаз. У вас сейчас такое лицо? Скажите, о чем думаете? О том, что ж и в а Ваше Высочество. Совершенно искренне ответила я, не успев сдержаться. Тогда вам идет быть живой. Я посмотрела на мужчину у своих ног и снова перевела взгляд вперед. Это всем идет, Ваше Высочество. Вольпис, уставший ждать, пока мне надоест торчать на скале, И та р а щ т и т с я наверх, описал пару кругов по площадке, вернулся к камню и, п р и н ю х а в ш и с ь принялся там возиться. Наконец нижний крайшек солнца оторвался от ободка чаши и светило отправилось в самостоятельное плавание по небу. Ночь растворилась без остатка. Вчера ушло со всеми своими радостями и горестями, чтобы никогда не повториться, а от тоблаков остались лишь легкие дымчатые воспоминания. День обещал быть ветреным, но ясным. Я вдохнула п о л н о й грудью и посмотрела вниз. Теперь предстояло спуститься обратно на площадку, пятьиться вслепую, спрыгнуть, рискуя повредить колени или съехать на попе. Выбор невелик. Будь я одна, предпочла бы последнее, но я не одна. Бодуин угадал причину колебаний и протянул руки, остановив их в паре дюймов от моего согласия. Я. Да, можете сделать это сами. Вы все можете, но достаточно разумно, чтобы оценить мой вариант как более быстрый и безопасный. Помните, впереди нас ждет возвращение в деревню, а это тоже не близкий свет. Я еще раз оценила крутизну спуска и чуть кивнув, подалась на встречу. Руки обхватили меня за талию и сняли суступа, лишив на время твердой опоры. Пришлось опереться о его плечи. Наверное, я все-таки вдохнула немного ядовитых паров престора. Потому что голова закружилась, а легкие парализовало, как во время одной из драк, когда предназначенавшийся л ю д о к у л а к угодил по случайности мне в живот. Хочешь в дохнуть и не можешь. Тело ощущало теплое давление ладоней и непривычную невесомость, а сердце галопом неслось в пропасть без дна. Все резко закончилось, когда туфли коснулись площадки. Я покачнулась, но устояла. Ладони еще немного задержались на моей талии и неохотно отпустили, скользнув по бедрам. В тот же миг что-то со звоном упало к нашим ногам. б у д у а наказался проворнее и первым поднял нож Люду. о ц е н и в а ю щ е покрутил, провел пальцем по рукояти и протянул мне слегка приподняв брови. Вы всегда вооружены. Только когда гуляя с вами, Ваше Высочество, ответила я, забирая нож и стараясь не коснуться при этом руки. Наметившаяся м е ж бровями складка подсказала, что на сей раз уже Бодуэн затрудняется определить, была ли это шутка. Теперь в обратный путь, Ваше Высочество. Да, только кажется, вашего друга крепко приворожили. Он насмешливо кивнул, н а к р у т я щ е г о с я возле камня Вульписа. Я обошла его и направилась к Хрусту. Слышал, малыш? Завтрак уже истекает кровью. Произнесла я преувеличенно бодро. Присела рядом и потрепала его по тощему загривку. Что там у тебя? Вульпи сорвал т о мордочку от трещины, которую обнюхивал, и на влажном носу блеснула тончайшая светлая нить. Кажется, кое кому не мешает п о д с т р и ч ь с я Рассмеялась я, снимая волос и подставила его ветру, и в тот миг, когда поток воздуха подхватил его и к р у ж а понёс ввысь, до меня дошло, что о н и никак не мог принадлежать Вульпису, равно как мне или Бодуина. Кажется, он принадлежал белокурому мужчине или женщине. Но откуда им здесь взяться? Судя по рассказам, здесь редко кто бывает. А вчера прошел дождь. Я проводила взглядом утонувшую в небе ниточку и заметила в трещине плиты необычный блеск. Нагнулась ниже, пытаясь рассмотреть. Была ли это игра света или что-то другое? Нет, там определенно что-то застряло, но слишком далеко, чтобы дотянуться пальцами. Нам пора, позвал б о д э н Еще немного и Альбрехт с Петром соберут поисковый отряд. Уже иду, Ваше Высочество. Незаметно вставив в щель лезвие ножа, я провела на себя и поймала сверкающую каплю. Потом поднялась, оправила платье и повернулась к Будуину, всем видом выражая готовность следовать за ним. Посмотрели все, что хотели. Более чем. Спасибо за прогулку, Ваше Высочество. Находка х о л о д и л а пальцы и жгла любопытство.